Реквием, гранитных бурь, паящее волнение, и страхом зыблемый порог и пульт прямолинейных пене перенесли мы, кто как мог. В стенных дырах прибавилось на небо расписанного тезисами дня. Довольны мы, зубам не нужно хлеба. сердца магня. Истощены мысленьем чрезвычайно, опутаны мережами программ мы проповедники в ближайшей чайной и утешители нервозных там до глупости, до полного бессилия, до святости покорной ему бумажной к плечам, цепляя крылья, а нафиму поём Уму растерянности, трусость стали мерой, двуличности позорным костылем. Мы подпираемся и с той же в сердце верой других к себе завём. Свидетели отчаянных попыток, состряпать суп из крупы тапора мольстиво топчемся, хотя к нута и пыток пришла пора. И крепкий запах с мольницкой поварни. Нам потому ещё не надоел, что кушение преснее и бездарней, кто любопытный ел. О дикое безжалостное время, слезам невольным даже нет трусла, как поглядишь, на чьё тупое темие вода холодная спасительно текла. Вред через 300 будет жизнь прекрасной. Небесный свод алмазами сверкнёт. И обеспечен будет безопасный в парламент вход.